К больному Михаилу Лермонтову заглянул его родственник, брат его друга Столыпина, Монго, камер-юнкер Николай Аркадьевич Столыпин, достаточно близкий придворным кругам. Одобрительно отозвавшись о стихотворении, он при этом заметил, что не надо было так нападать на Дантеса, защищавшего свою честь. Пушкин сам во многом виноват. К тому же Дантес иностранец и русскому суду не подвластен. Лермонтов, разозлившись, сказал, что любой русский человек простил бы любую обиду со стороны Пушкина. Столыпин стал ему возражать. Прерывая его, Лермонтов заявил, «Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи гения, так есть Божий суд». Он взял карандаш и стал что-то писать на листе бумаги. Столыпин пошутил, так рождается поэзия. В гневе Лермонтов сказал, что не хочет общаться с врагами Пушкина, и пусть тот немедленно уходит. Придворный дипломат покинул комнату со словами. «Да он дошел до бешенства, его надо связать». Спустя некоторое время Михаил Лермонтов уже читал своему другу Юрьеву заключительные 16 строк. Позже вернулся живший в то время у Лермонтова Святослав Раевский. Увлеченный стихотворением, он переписал его набело, и стал распространять уже полный текст среди знакомых. Конечно же, Михаил Лермонтов прекрасно чувствовал остроту заключительной части, но он не запретил его распространение. Вскоре его вызвали на допрос, где он дал следующее показание. «Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее и ко мне, обезображенную разными прибавлениями, Одни приверженцы нашего лучшего поэта рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями и насмешками он долго был преследуем, и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком,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 и некогда ими восхваляемого. И врожденное чувство в душе неопытной защищает всякого невинно осужденного зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нерв. Когда я стал спрашивать, на каких основаниях так громко они восстают против убитого, мне отвечали. Вероятно, что придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. Я удивился, надо мной смеялись.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 но тем не менее слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, некоторые не приставали омрачать память убитого и рассеивать разные невыгодные для него слухи. Тогда вследствие необдуманного порыва я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными неправильными словами выразил нестроенное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения вовсе не для них назначены. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредным, как и прежде мыслил и мыслью, для других еще более, чем для себя. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением — ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Прежде я писал разные мелочи, быть может, еще хранящиеся у некоторых моих знакомых. Одна восточная повесть под названием Хаджабрек была мною помещена в библиотеке для чтения, а драма «Маскарад» в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине, как мне сказали, слишком резких страстей и характеров, а также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена.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 В его семье с детства и в Тарханах, и в подмосковном имении Середникова, и в других имениях рода Столыпиных и Арсеньевых его как бы попрекали незнатностью рода отца Юрия Петровича Лермонтова. Также попрекали и Пушкина его незнатным происхождением. И когда придворный дипломат Николай Аркадьевич Столыпин стал попрекать погибшего Пушкина, что он неприлично вел себя в высшем свете, Лермонтов уже обозлился и на весь этот род Столыпиных, разбогатевших, подобно каким-нибудь местечковым шинкарям, на вина торговли и надменно ведущих себя по отношению к игрою счастья обиженным по-настоящему древним родам. Зря император Николай I увидел в последних шестнадцати строках некий призыв к революции. Во многом это обедневший род древних шотландских «Лермонтов», высказывал свой протест разбогатевшим выскочкам. Некое противостояние Лермонтовых и Столыпиных продолжалось все эти двести лет, продолжается и поныне. А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, имел же в виду Михаил Лермонтов и кого-то конкретно из отцов, прославленных неблаговидными поступками. Пятую рабскую, поправшей обломки, игрою счастья и обиженных родов, Не так ли попирали питою его родного отца Юрия Петровича? Не буду все сводить к этому родовому противостоянию Лермонтовых и Столыпиных. Конечно, имелось в виду и вся придворная аристократия, этот напыщенный высший свет. Имелось в виду и чуждое русскому национальному мышлению, русской культуре, рабски пресмыкающейся перед западными новинками а француженное дворянство. Дело тут не в той или иной крови, текущей в Дантесе, Пушкине или самом Лермонтове. Можно и столикой африканской крови стать истинно русским поэтом, но ведь Дантес не знал и не хотел знать русского языка. Не желал знакомиться с русской литературой, и даже по чьей-то поблажке, вопреки закону, принимая на службу в русский кавалергардский полк, его освободили от экзамена по русскому языку. Не случайно в черновиках к смерти поэта остались и такие позже не вошедшие строчки. Его душа в краю чужом, его душа в заботах света ни разу не была согрета восторгом русского поэта глубоким пламенным стихом. Так что это был и протест русского национального сознания А такого ни тогда, ни сейчас никому не прощали вскоре его участь была решена. 27 февраля вышел царский приказ, по которому лепь гусарского полка Корнет Лермонтов переводился тем же чином на Кавказ в Нижегородский Драгунский полк. Для него это тоже было выбором судьбы. В том же 1837 году, уже после появления стихотворения «Смерть поэта» и крайне резкой реакции императора, он пишет, осмысливая свой путь, стихотворение «Не смейся над моей пророческой тоскою». Не смейся над моей пророческой тоскою. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, С твоей груди на плаху перейдет. Но я без страха жду довременный конец, Давно пора мне мир увидеть новый. Пускай толпа растопчет мой венец, Венец певца, венец Терновый. Он писал не просто стихотворение «Смерть поэта». Он писал о Терновом венце Пушкина, о своем терновом венце тоже. Вот так пророчески отозвался он и на свою гибель, и на гибель любимого им поэта, не очень-то заботясь о соответствии деталей. Пусть буквоеды укоряют, что не свинцом в груди погиб Пушкин, ибо ранение было в живот. Не об этом речь. Вся образованная Россия сначала замерла после ранения и смерти Пушкина, а вскоре стала жадно читать стихи никому до этого неизвестного поэта Михаила Лермонтова. Как писал известный литератор XIX века Александр Васильевич Дружинин, поэт в жгучем поэтическом ямбе первый оплакал поэта, первый кинул железный стих в лицо тем, которые ругались над памятью великого человека. Нынче иные, новоявленные лермонтоведы обвиняют все советское литературоведение в излишней идеализации Лермонтова, в излишней идеологизации его творчества но все даже самые крайние идеологические версии о творчестве поэта, его гражданственности, о его постоянном противостоянии с придворным светом возникли не в советское время, а вскоре после его гибели или же спустя достаточно короткое время. Это касается истории возникновения стихотворения «Смерть поэта». Не случайно стихотворение как бы перекликается с пушкинским Андреем Шенье. Дело даже не в поэтической перекличке, и скорее в общей теме — гибель поэта. Изыми из стихотворения строки о беглецах, заброшенных к нам на ловлю счастья и чинов, и все остальное можно отнести к самому Лермонтову, к другим трагически погибшим русским поэтам. Один как прежде. Пожалуй, это подходит ближе самому Лермонтову, нежели далеко не одинокому Александру Пушкину. Но, конечно, поверяя своей душой поэта все эти позоры, мелочных обид, обращался в своем стихотворении прежде всего к памяти великого старшего собрата. Говорят, Пушкин успел познакомиться с ранней лирикой Лермонтова и даже познакомиться с самим поэтом. По крайней мере, так считал Белинский. Но даже если это не так, сам Лермонтов чрезвычайно высоко ценил все творчество Пушкина потому и не вынесла его душа поэта гибели своего кумира, потому и не побоялся он пустить в распространение заключительные шестнадцать строк. «Вы, жадную толпой, стоящие у трона, свободы, гении, славы, палачи, таетесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи». Как это напоминает сегодняшнее время. Пожалуй, Лермонтов сегодня самый современный поэт. Тогда же стихотворение быстро дошло до графа Бенкендорфа. Хотел граф, опытный царедворец, к тому же добрые знакомой бабушки-поэта и других Столыпиных замять историю со стихотворением. Но когда одна из светских сплетниц хитрого стала допытываться у графа о его отношении к этому оскорблению всей аристократии, Бенкендорф вынужден был донести обо всем императору, который к тому же уже знал об этом воззвании к революции. Считают, что автором письменного доноса императору была та же самая хитрого. Бенкендорфом была подана докладная записка о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». «Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермонтова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при главном штабе без права сноситься с кем-либо извне» откуда власти не решат вопросы о его дальнейшей участи и о взять его бумаг как здесь, так и на квартире его в царском селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец бесстыдное вольнодумство более чем преступное. По словам Лермонтова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать — Бенкендорф. На эту докладную записку Николаем Первым была наложена резолюция. «Приятные стихи, нечего сказать. Я послал Веймарна в царское село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружиться еще другие, подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он. А затем мы поступим с ним согласно закону». «Ничего не скажешь, суровая бумага. Да и карательная медицина, как мы видим, действовала уже в те времена». «Против власти» значит «сумасшедший». Хотя чего уж там опасного прочитал для себя Николай I в стихотворении «Смерть поэта» и о каком воззвании к революции можно говорить. Интересно, что жандармов прежде всего волновало распространение стихотворения. Не так важен автор, важен распространитель. Михаил Лермонтов был под домашним арестом. Поэт, более испугавшись за судьбу бабушки, нежели за свою судьбу, написал подробное объяснение случившемуся, где привел и фамилию своего друга Святослава Раевского, занимавшегося распространением стихотворения. 21 февраля 1837 года Раевского арестовали и в скорости сослали в ссылку в Волонецкую губернию, где он и пробыл до 7 декабря 1838 года, работая чиновником у Петрозаводского губернатора наго дольше, чем первая кавказская ссылка самого Михаила Лермонтова. Лермонтов назвал в своем показании Раевского на требование Клейн-Михеля указать виновника распространения его стихотворения. Когда выпущенный из-под ареста, он узнал об аресте Раевского, о том, что тот продолжал в марте 1837 года сидеть на гауптвахте в Петропавловской крепости, Он написал ему письмо, полное отчаяния, и был вне себя от радости, получив от Раевского ответное письмо. «Меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Бабушка хлопочет у Дубельта, и Афанасий Алексеевич тоже». Вермонтов не знал, что Раевский до да его допроса и его показания сам признался в распространении инкриминируемого стихотворения. Находясь в Петрозаводске, Святослав Раевский участвовал в создании газеты «Аланецкие губернские ведомости», собирал этнографические материалы, переписывался с Лермонтовым. Получив в 1838 году освобождение отсылки, возвратился в Санкт-Петербург, где продолжал встречаться с поэтом. Служая чиновником в Ставрополе, Раевский мог вновь видеться с Лермонтовым на Кавказе. Сохранились шесть писем Лермонтова Раевскому и акварельный портрет Святослава Раевского работы Лермонтова 1836 37 годов. В своей ссылке Раевский поэта не винил. 19 сентября 1840 года он вышел в отставку и поселился в своем имении, в селе Раевка Пензенской губернии. К счастью, Раевский, во-первых, сам добровольно занялся рассылкой знаменитого стихотворения и не считал Лермонтова в чем-то виноватым, а во-вторых, будучи сам литератором, прекрасно понимал величие лермонтовского дара и скорее гордился дружбой с поэтом в своей Петрозаводской ссылкой. Я сам родом из Петрозаводска и тоже горжусь, что благодаря этой ссылке Михаил Лермонтов хоть как-то оказался связан с моей родиной, Карелией писал письма в Петрозаводск своему другу. До конца дней своих Святослав Раевский отстаивал интересы Лермонтова и как поэта, и как человека, сохранил очень многие ценнейшие материалы о нем. Как пишет карельский журналист Валентик, в ссылке в Петрозаводске Раевский оставил о себе добрую память. Он стал одним из организаторов газеты Олонецкие губернские ведомости», По его инициативе было создано и «Прибавление к ведомостям», своего рода историко-литературное приложение. В 1838 году Раевский опубликовал в «Прибавлениях» статью о простонародной литературе, о собирании русских народных песен, стихов, пословиц. В ней он, по сути, обозначил бытование на территории Карелии русских былин и плачей, которые впоследствии были записаны Рыбниковым «Гильфердингом» и «Барсовым». Одним из первых Раевский стал заниматься всерьез русской народной культурой. Святослав Раевский писал. «Для полного издания песен и стихов необходимо, чтобы они записаны были везде. Простой народ Олонецкой губернии, отброшенной на край империи, сохранил много поговорок, пословиц, преданий и песен, которые следует записать и издать». Часто одна-две подслушанные песни или поговорки при всей их видимой немудренности достойны более внимания, нежели большие собрания. Кроме других обстоятельств, легко может случиться, что они сохранились только в Лонецкой губернии или вовсе не существовали в других. В свою очередь Михаил Лермонтов писал письма своему сильному другу в Петрозаводск. «Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что стал виной твоего несчастья.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 Затем в декабре 1837 года письмо было послано из Тифлиса в Петрозаводск. Приведу его полностью. «Любезный друг Святослав, я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я тебя знаю только из писем бабушки. Наконец меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский гусарский полк,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 Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные. А что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани. Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собой порядочную коллекцию. Одним словом, я выезжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом.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 Вернувшись из ссылки в Санкт-Петербург, Михаил Лермонтов вновь пишет другу в Петрозаводск, 8 июня 1838 года. Судя по всему, кто-то хотел оклеветать, поэта поссорить друзей. «Любезный друг Святослав, твое последнее письмо огорчило меня. Ты сам знаешь, почему. Я тебя от души прощаю, зная твои расстроенные нервы. Как мог ты думать, чтобы я шутил твоим спокойствием или говорил такие вещи, чтобы отвязаться?» «Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа все холодно, когда другим жарко. Прощаю, любезный друг, и прошу тебя, будь уверен во мне и думай, что я никогда не скажу и не сделаю тебе ничего огорчительного». Когда Раевский в декабре 1838 года вернулся из ссылки в Петербург, то уже через несколько часов по его приезде вбежал в его комнату Лермонтов и бросился другу на шею. Я помню, рассказывала сестра Раевского, как Лермонтов целовал брата, гладил его и все приговаривал. «Прости меня, прости, милый!» Как теперь вижу растроганное лицо Лермонтова его большие, полные слез глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга. Но вернемся от сильного друга к самому поэту. Когда Святослава Раевского отправляли в ссылку в Волонецкую губернию, Михаила Лермонтова приказом о 27 февраля 1837 года за сочинение стихов «Смерть поэта» перевели корнетом Нижегородский драгунский полк, воевавший на Кавказе. Так закончился первый петербургский период в жизни русского поэта.